Глава пятая Тяжело признаваться самой себе, что столько лет провела рядом с подлецом. Я любила Костю, действительно любила, но после его предательства все чувства испарились. Словно родник, уничтоженный песчаной бурей. Еще недавно я недоумевала, как люди, супруги в одночасье, становятся врагами, и ненависть обжигает их точно так же, как когда-то грела любовь. Теперь я понимаю это. Понимаю, но принять не могу». Прошла неделя с тех пор, как я переехала к сестре. Вроде бы неделя не такой долгий срок, но мне она показалась вечностью. Я ночи напролет просиживала возле кроватки Дани, любовалась им, целовала пухлые пальчики. И хотя поступок мужа ранил меня в самое сердце, улыбка сына целебным бальзамом ложилась на глубокие раны, залечивая их. Я вспоминала, как в первый раз увидела его, когда акушерка положила маленький комочек счастья мне на грудь. При мне его помыли, закутали и положили рядом, и с тех пор я с ним не расставалась. Мой сын, мое счастье, моя душа. На работе меня приняли с распростертыми объятиями. Наш шеф, Сергей Викторович, помнится, долго сетовал, когда узнал, что я ухожу в декрет. «Румянцева, на кого ты нас бросаешь?» — чуть не плакал он. «У вас в штабе еще два дизайнера», — напомнила я. «Я боюсь их креатива», — понизив голос, признавался он. Ольчка и Настенька хороши в нестандартных заказах, а здесь нужна тонкая натура, изящная. Ох, Лизочка, я бы, наверное, меньше расстроился, если бы меня жена бросила». Так что сегодня он чуть ли не станцевал джигу на столе, увидев меня в деловом костюме и на шпильках, в нашей компании. Явно не по декретным делам пришла, прежде забегала в брючках и кедах. «Лиза!» — он бросился ко мне и принялся жаловаться. «Спасай, мы почти запороли контракт». Шеф сунул мне в руки лист бумаги, на котором был изображен человек с головой акулы, прикрывающий веслом интимное место. «Что это?» Я чуть не поперхнулась. «Обычно наша компания работает с весьма солидными заказчиками. Здесь же...» «У меня нет цензурных слов!» «У Насти спроси!» «А что я? Я старалась!» Из-за угла появилась моя коллега, молоденькая девушка с россыпью веснушек на улыбчевом лице. Она тряхнула рыжими кудряшками и надула пухлые губки. «Это, по-твоему, логотип для компании, занимающейся производством лодок?» — взревел Сергей Викторович. «Они произведут фурор. Это же потрясающе, инновационное!» «Настенька, мы уже произвели впечатление на заказчика. Помнишь, как их пожилой директор хватался за сердце?» — а завопил шеф и повернулся ко мне. «Лиза, спасай! Иначе заказ уплывет конкурентам. Господи! И почему я не умею рисовать?» Я не смогла сдержать улыбки. Настя и Оля — сёстры-близнецы, отличные сотрудницы, но если в определённых кругах их креатив принимается на ура, то некоторые консервативные компании всё же предпочитают несколько другой стиль. «В офисе я смогу проводить не так много времени, Сергей Викторович», — предупредила я. «Буду работать по большей части из дома». «Как скажешь, Лизонька! Мы что, звери, что ли?» «Маленький ребёнок — это маленький ребёнок, а молодые матери почти не спят. Ночью креатив у тебя всегда хорошо шёл». Тут же нашел мой руководитель самый главный аргумент для собственного спокойствия. Казалось, что шеф вот-вот захлопает в ладоши от радости. Но он сдержался и ушел, довольный, в свой кабинет. Я же отправилась к своему столу и просидела за компьютером до обеда. Удаленка-удаленка, но сохранение программы нужных документов заняло время, да и расспросить у коллег, что и к чему тоже пришлось. Потом помчалась домой, покормила Данечку, сварила суп нам с Алинкой, а затем раздался звонок от Белки. «Лизок, ты где?» «Варя, привет!» — отозвалась я. «Дома кушать готовлю. Хочешь борща?» «Хочу!» — тут же заявила подруга. «Только я не одна!» «Ну?» — поторопила я ее. кались уже!» «Короче, тут такое дело. В общем, с ним...» «С кем?» — не сразу поняла я. «С ним!» — отрапортовала Белка. «Тем самым, понимаешь, самым-самым! Если Варя о чем-то говорит столь уверенным тоном, я ей верю». Вот и в этот раз я пригласила ее к нам в гости вместе с Глебом. Таинственный мужчина оказался приятной наружности и с таким же невероятным чувством юмора, как у Вари. С первого взгляда стало понятно — эта парочка нашла друг друга. Стрельников явился не с пустыми руками. Он притащил огромную коробку с электромобилем, черный Мерседес, украшенный голубым бантом, занял почти весь коридор. «Не надо было! Зачем?» Я смутилась из-за дорогого подарка, но Глеб тут же разрядил обстановку. «Мужчина с детства должен привыкать к хорошим машинам», — заявил он и тут же добавил. «Тем более я с меркантильными мыслями. Варя обещала мне тарелку потрясающего борща. Со сметанкой». Я рассмеялась и повела гостей на кухню. За приятной беседой мы познакомились и вскоре уже мило болтали, словно старые приятели. «Лизок, я ж записалась в клинику твою», — неожиданно заявила Варя. «Все думала, с кем пойти?» Но раз сейчас мы с Глебом вместе... — В какую клинику? — нахмурился ее мужчина. — Ты болеешь, Варь? Почему мне не сказала, я сейчас позвоню лучшего доктора найду? Какому тебе нужно? Он достал телефон и выжидающий уставился на предмет своего обожания. — Со мной все в порядке! — отрезала Белка. — К репродуктологу мы идем. — Кому? — Ну, тому, который деток помогает делать. — Кого? Глеб неожиданно стал заикаться. — Деточек! — распев повторила она. «Вот так сразу?» Он слегка побледнел, но держался стойко. «Ты что-то имеешь против?» Сощурившись, посмотрела на него моя бессердечная подруга. «Конечно имею», — заявил Глеб. «Зачем нам доктор, если нужны деточки? Мы и сами справимся. Сейчас я только быстро в инфаркт схожу, вернусь и сразу за дело». Варя моментально смягчилась и даже наградила находчивого возлюбленного поцелуем. На следующий день мы все отправились в клинику. Медицинский центр встретил нас весьма приветливо. Еще бы! Держу пари, родная мама не узнала бы Варю в шикарном камуфляже. Она надела парик с длинными рыжими волосами, а знакомый стилист нанес боевую раскраску. — Ну как тебе? — проворковала подруга губами, увеличившимися раза в три. — Боже, что с тобой? — изумилась я, пытаясь подавить рвущийся наружу смех. — Я теперь гламурная леди, — Продолжала поясничать Варя, растягивая гласные. Глеб, стоящий рядом с ней, в отличие от меня, не был столь деликатен и откровенно ржал. «Наша белка порыжела, ну не чудо ли?» — выдохнул он, угорая от смеха. «Между прочим, веснушки на ее очаровательном курносом носике я сам рисовал. Я молодец!» «Вы оба молодцы!» — похвалила я. «Эта неугомонная парочка выдала мне в качестве реквизита безразмерную толстовку, которую я тут же надела на себя». Длинную белокурую косу пришлось спрятать под купюшон. Завершили образ большие круглые очки и круглая подушка, припрятанная под одежду в районе живота. «Лизок, делай, как договаривались!» — подмигнула мне Варя. Кивнув и судорожно вздохнув, у нас один шанс, чтобы добыть сведения, и упускать его я не собиралась. Стрельников распахнул дверь, пропуская вперед свою огневолосую белку. Я выждала несколько минут и двинулась за ними следом. «Добрый день!» — поприветствовала меня администратор. «У вас назначено?» «Здрасте», — буркнула я, украдкой поглядывая в сторону Варьи и Глеба, чинно сидящих на кушетке. «Да, меня ждут, я записана на два часа». «К какому доктору?» э «Извините, я не расслышала, не могли бы вы повторить?» «Ой, ро, ро!» Я схватилась за живот и стала демонстративно оседать на пол. «К Родионовой?» — продолжала допытываться девушка. «Р-рожаю я!» Завопила, что есть мочи. Стоявшая неподалеку женщина в зеленом костюме медсестры встрепенулась и подскочила ко мне. «Осторожно!» Она протянула ко мне руки, но я проворно увернулась. «А, нет, кажется, не рожаю!» — пробормотал я. «Просто дурно стало. Мне бы водички». «Сейчас принесу!» Услужливая медсестра не смогла отойти. Я цепко схватилась за ее ладонь, не позволяя двинуться с места. «Нет, побудьте со мной, мне страшно!» «Эй, а вы чего сидите?» — послышался возмущенный крик Варри. «Принесите, бедняжки, попить, ну же!» Администратор испуганно подскочила на месте и тут же побежала к кулеру. Пока две девушки суетились возле меня, Глеб занял место возле компьютера и принялся быстро стучать по клавиатуре. Его коварная сообщница уже вовсю загораживала его собой, прикрывая широким палантином и наводя вокруг меня еще большую суету. Этим доморощенным Бонни Клайду хватило нескольких минут, чтобы провернуть всю операцию». Я за это время успела опустошить пластиковый стаканчик с водой, немного картинно постанать, радостно сообщить, что жду близнецов, и, наконец, гордо встать, чтобы извиниться и прошествовать к выходу. Варя и Глеб вышли спустя пару мгновений. «Ну как получилось?» — с замиранием сердца посмотрела на Стрельникова, который продемонстрировал мне свой смартфон. «Все сфотографировал. Адреса, фамилии, явки и пароли. У них простая программа. Администратор ее даже не удосужилась закрыть, так бежала к тебе». «Как я и предполагала!» — заявила Белка с нотками превосходства в голосе. «Боже, ребята, спасибо вам!» Я облегченно улыбнулась. «Правда, я совершенно не знаю, что с этим делать, даже если среди них есть настоящий отец Дани». «Лизок, милая, ты что, струсила?» Белка лукаво взглянула на меня из-под своих пушистых ресниц, приклеенных в два слоя. «Шутишь? Нет, конечно!» — отозвалась я. «Но не хочу навязывать себя и ребенка. В общем, сама понимаешь, нас с сыном вряд ли ждут». Попытка не пытка. Сейчас самое время выяснить этот вопрос и расследовать по горячим следам, так сказать. Тут я с ней полностью согласна. Если не попробую выяснить правду, буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Так что прочь все сомнения. Только вперед!»